На несколько минут воцарилась тишина, молчаливые ожидания. Такое глубокое водворилось безмолвие, что казалось, все эти тысячи людей вдруг погрузились в непробудный сон, ухо могло уловить малейшие звуки, вроде сонного жужжания мух. Затем сразу хлынула могучая волна созвучий, Четыреста серебряных труб слились в богатую мелодию, И вот под стрельчатым сводом высоких западных дверей показались Жанна и король. Медленно подвигались они среди бури приветствий. Взрывы ликующих возгласов смешивались с густым ревом органа и с перекатными волнами торжественного песнопения доносившегося с хор сзади Жанны и короля шествовал паладин развернув знамя он был великолепен держался надменно и молодцевато ибо он знал что народ глядит на него и подмечает пышное парадное облачение надетое поверх лат Рядом с ним шел сир Дальбре, наместник Анетабле Франции, и нес государственный меч. Вслед за ними шли по порядку старшинства, одетые с королевской роскошью представители светских перов Франции. Тут были три принца крови — Ла и молодые братья Далаваль. Затем следовали представители духовных паров: архиепископ Реймский. епископы Леонский, Шалонский, Орлеанский, еще один. Дальше шествовал великий штаб начальников. Тут были все наши знаменитые генералы, и каждому хотелось на них взглянуть. Среди оглушительного шума можно было все-таки расслышать возгласы, по которым легко было бы найти двоих из полководцев, «Да здравствует бастард Орлянский, сатане, лагиру, вечная слава!» Торжественная процессия дошла до назначенного места, и начались таинства коронования. Долгие были они и внушительны. Молитвы, фимиамы, проповеди. Словом, не забыли ни о чем, что приличествовало случаю. и Жанна все время стояла рядом с королем, держа свое знамя. Наконец наступила торжественная минута. Король прочитал присягу и принял помазание святым миром. Подошел пышно одетый сыновник, сопровождаемый пажами и служителями. Он нес на подушке корону Франции и, преклонив колено, предложил ее королю. Карл, по-видимому, колебался. Да, в том не было сомнений. Он протянул руку и остановился. Пальцы его, готовы взять корону, застыли в воздухе. Но это продолжалось только одно мгновение. Хотя и одно мгновение кое-что значит, когда из-за него останавливаются сердца двадцати тысяч людей. И замирает их дыхание. Да, только одно мгновение. А затем он встретил взгляд Жанны и увидел в ее глазах всю радость ее великой благодарной души. И он улыбнулся ей и взял корону Франции и движением полным изящества и королевского величия поднял ее. и возложил себе на голову.